Телефон. Один раз мы с Мишкой были в игрушечном магазине и увидели замечательную игрушку – телефон. В большой деревянной коробке лежали два телефонных аппарата, две трубки, в которые говорить и слушать, и целая катушка проволоки. Продавщица объяснила нам, что если один телефон поставить в одной квартире, а другой у соседей – и соединить оба аппарата проволокой, то можно переговариваться. «Вот бы нам купить!» «Мы как раз соседи», — сказал Мишка. «Хорошая штука. Это не какая-нибудь простая игрушка, которую поломаешь и выбросишь. Это полезная вещь». «Да», — говорю я, — «очень полезная штука». Захотел поговорить, взял трубку. Поговорил, и ходить никуда не надо. «Удобство». восторгался Мишка. «Сидишь дома и разговариваешь. Замечательно». Мы с Мишкой решили собирать деньги, чтобы купить телефон. Две недели подряд мы не ели мороженого, не ходили в кино, все деньги копили. Наконец-то собирали, сколько было нужно, и купили телефон. Примчались из магазина домой с коробкой. Один телефон у меня поставили, другой у Мишки. И от моего телефона протянули проволоку через форточку, вниз, прямо к Мишкиному телефону. — Ну, — говорит Мишка, — попробуем разговаривать. — Беги наверх и слушай. Я помчался к себе, взял трубку и слушаю, а трубка уже кричит Мишкиным голосом. — Алло! Алло! — Я тоже как закричу. Алло! — Слышно что-нибудь? — кричит Мишка. — Слышно! А тебе Слышно! «Слышно! Вот здорово! Тебе хорошо слышно?» «Хорошо! А тебе?» «И мне хорошо! Ха-ха-ха! Слышно, как я смеюсь?» «Слышно! Ха-ха-ха! А тебе слышно?» «Слышно! Послушай, сейчас я к тебе приду!» Мишка прибежал ко мне, и мы принялись обниматься от радости. «Хорошо, что купили телефон, правда?» — говорит Мишка. «Конечно, — говорю, — хорошо!» Слушай, сейчас я пойду обратно и позвоню тебе. Он убежал и позвонил снова. Я взял трубку. Алло, алло, слышно? Слышно. Хорошо, хорошо. И у меня хорошо. Давай разговаривать. Давай, говорю. о чем разговаривать? Ну, о чем? О чем-нибудь. Хорошо, что мы купили телефон, правда? Правда. Вот если бы не купили, было бы плохо, правда? Правда? Ну, что, ну? Чего же ты не разговариваешь? А ты почему не разговариваешь? Да я не знаю о чем разговаривать, говорит Мишка. Это всегда так бывает. Когда надо разговаривать, так не знаешь, о чем разговаривать. А когда не надо разговаривать, так разговариваешь и разговариваешь. Я говорю, давай вот что, подумаем, а когда придумаем, тогда позвоним. Ладно. Я повесил трубку и стал думать. Вдруг звонок. Я взял трубку. «Ну, придумал?» — спрашивает Мишка. «Нет, еще не придумал». «Я тоже еще не придумал». «Зачем же ты звонишь, раз не придумал?» «А я думал, что ты придумал». «Я сам тогда позвонил бы». «А я думал, что ты не догадаешься». «Что ж я, по-твоему, осел?» «Нет, какой же ты осел? Ты совсем не осел. Разве я говорю, что ты осел?» «А что ты говоришь?» «Ничего». — Говорю, что ты не осел. — Ну ладно, довольно тебе прослать, твердить. Давай лучше уроки учить. — Давай. Я повесил трубку и сел за уроки. Вдруг Мишка снова звонит. — Слушай, сейчас я буду петь и на рояле играть по телефону. — Ну пой, — говорю. Послышалось какое-то шипение, потом забрянчала музыка, и вдруг Мишка запел не своим голосом. «Что это, думаю? Где он так петь научился? Вдруг Мишка сам является, род до ушей? Ты думал, это я пою? Это патефон по, по телефону поет. Дай-ка я послушаю». Я дал ему трубку. Он слушал, слушал, потом как бросит трубку и бегом вниз. Я взял трубку, а там пш-пш-др-др. Наверное, пластинка кончилась. Я снова сел за уроки. Опять звонок. Я взял трубку. Алло, а из трубки? Аф, аф, аф. Ты чего, говорю, по собачьи лаешь? Это не я. Это с тобой дружок разговаривает. Слышишь, как он кусает трубку зубами? Слышу. Это я ему в морду тыкаю трубкой, а он ее зубами грызет. Ты бы лучше не портил трубку. Ничего, она железная. Ай, пошел вон. Я тебе покажу, как кусаться. Вот тебе. Вот тебе. ав, ав ав Кусается, понимаешь? Понимаю, говорю. Снова сел за уроки. Через минуту звонок. Я взял трубку, а там что-то жужжит. <звы> Алло, кричу. <звы> <звы> Чем ты там жужжишь? Мухой. Какой мухой? Ну, простой мухой. Я ее держу перед трубкой, а она крылышками машет и жужжит. Целый вечер мы с Мишкой звонили друг другу и выдумывали разные фокусы. Пели, кричали, рычали, мычали, даже шепотом разговаривали. Все было слышно. Уроки я окончил поздно. И думаю, позвоню еще раз Мишке перед тем, как лечь спать. Позвонил, а он не отвечает. Что же это, думаю? Неужели телефон испортился? Позвонил еще раз, опять нет ответа. Думаю, надо пойти узнать, в чем дело. Прибегаю к нему. Батюшки! Он телефон положил на стол и ломает. Батарею из аппарата вытащил, звонок разобрал и уже трубку развинчивает. Стой, говорю! Ты зачем телефон ломаешь? Да я не ломаю. Я только хочу посмотреть, как он устроен. Разберу, а потом соберу обратно. Так разве ты соберешь? Это понимать надо? Ну я и понимаю, чего тут еще не понимать. Он развинтил трубку. Вынул из нее какие-то железки и стал отковыривать круглую пластинку, которая внутри была. Пластинка вывалилась, и из трубки посыпался черный порошок. Мишка испугался и стал собирать порошок обратно в трубку. «Ну вот видишь, — говорю, — что ты наделал?» «Ничего, — говорит, — я сейчас соберу все, как было». И стал собирать, возился, возился, винтики маленькие, завинчивать трудно. Наконец собрал трубку Только железка у него одна осталась и два винтика лишних. А это откуда железка? Спрашиваю. Ах, Ярозиня, говорит Мишка, забыл. Ее надо было там внутри привинтить. Придется снова разбирать трубку. Ну, говорю, я пойду домой, а ты как только будет готова, позвони мне. Пошел я домой, стал ждать. Ждал, ждал, так ничего не дождался и спать лег. На утро телефон как зазвонит, Я вскочил, не одетый, схватил трубку и кричу «слушаю». А из трубки в ответ «ты чего хрюкаешь?» «Как-то хрюкаю?» «Я не хрюкаю», — говорю я. «Брось хрюкать, говори по-человечески», — кричит Мишка. «А я говорю по-человечески, зачем хрюкать?» «Ну, довольно тебе баловаться. Все равно я не поверю, что ты поросенка в комнату притащил». «Да говорят же тебе, что никакого поросенка нет, — рассердился я». Мишка замолчал, через минуту приходит ко мне. «Ты чего хрюкаешь по телефону?» «Я не хрюкал, я ведь слышал!» «Да зачем же мне хрюкать?» «Не знаю», — говорит. «Только у меня в трубке все хрю-хрю, да хрю-хрю. Вот пойди, если не веришь, послушай». Я пошел к нему и позвонил по телефону. «Алло!» Сначала ничего не было слышно, а потом потихоньку так хрюк-хрюк-хрюк. Я говорю «хрюкает», а в ответ снова «хрюк, хрюк, хрюк». «Хрюкает», — кричу я, а из трубки опять «хрюк, хрюк, хрюк, хрюк». Тут я понял, в чем дело, и побежал к Мишке. «Это ты, — говорю, — телефон испортил». «Почему?» «Ты разбирал его, вот и испортил у себя в трубке что-то». «Наверное, я что-нибудь неправильно собрал», — говорит Мишка. «Надо исправить». «Как же теперь исправишь?» А я посмотрю, как твой телефон устроен. И свой сделаю так же. Не дам я свой телефон разбирать. Да ты не бойся я осторожно. Надо же починить. И стал чинить. Возился, возился и починил так, что совсем ничего не стало слышно. Даже хрюкать перестала. Ну, что теперь делать? Спрашиваю я. Знаешь, — говорит Мишка, — пойдем в магазин. Может быть, там починят. Пошли мы в игрушечный магазин, но там телефонов не чинили и даже не знали, где чинят. Целый день мы ходили скучные. Вдруг Мишка придумал. «Чудаки мы! Ведь мы можем по телеграфу переговариваться!» «Как по телеграфу?» «Очень просто. Точка, тире. Звонок-то ведь действует. Короткий звонок – точка, а длинный – тире. Выучим азбуку Морзе и будем переговариваться». «Достали мы азбуку Морзе и стали учить. А?» «Точка тире», «Б тире три точки», «В два тире». Выучили всю азбуку и стали переговариваться. Сначала у нас получалось медленно, а потом мы научились, как настоящие телеграфисты. «Трень, трень, трень» и все понятно. Это даже интереснее было, чем простой телефон. Только это продолжалось недолго. Один раз звоню Мишке утром, а он не отвечает. «Ну, думаю, спит еще». Позвонил позже, опять не отвечает. Пошел к нему и стучу в дверь. Мишка открыл и говорит, «Ты чего в дверь барабанишь? Не видишь, что ли?» И показывает на двери кнопку. «Что это?» «Спрашиваю». «Кнопка». «Какая?» «Электрическая. У нас теперь электрический звонок есть, так что можешь звонить». «Где ты взял?» «Сам сделал». «Из чего?» «Из телефона». «Как из телефона?» «Очень просто». Звонок из телефона выдрал, кнопку тоже. И батарею из телефона вынул. Была игрушка, стала вещь. «Какое же ты имел право телефон разбирать?» говорю. «Какое право? Я свой телефон разобрал. Твоего ведь не трогал». «Так телефон-то общий был. Если бы я знал, что ты станешь ломать, то и не стал бы с тобой покупать. Зачем мне телефон, если разговаривать не с кем? А зачем нам разговаривать?» «Небось, недалеко живем, можно и так прийти и поговорить. Я с тобой и разговаривать после этого не хочу». Рассердился я на него и три дня с ним не разговаривал. От скуки я свой телефон разобрал и сделал из него электрический звонок. Только не так, как у Мишки. Я все аккуратно устроил. Батарею поставил возле двери, на полочке. От нее по стене провода протянул, к электрическому звонку и кнопке. А кнопку к двери хорошенько винтиками привинтил. Чтоб она не болталась на одном гвозде, как у Мишки. Даже папа и мама похвалили меня за то, что я устроил такую полезную вещь в доме. Я пошел к Мишке, чтобы рассказать ему, что у меня теперь тоже электрический звонок есть. Подхожу к двери, звоню. Нажимал кнопку, нажимал. Никто не отворяет. Может быть, звонок испортился, думаю. Стал в дверь стучать. Мишка открыл. Я спрашиваю. Что же, звонок не действует? Не действует. «Почему?» «Да я батарею разобрал». «Зачем?» «Ну, я хотел посмотреть, из чего батарея сделана». «Как же, — говорю, — ты теперь будешь без телефона и без звонка». «Ничего», — выдохнул он. «Как-нибудь буду». Пошел я домой, а сам думаю, почему Мишка такой нескладный? Зачем он все ломает? Мне даже жалко стало его. Вечером я лег спать и долго не мог заснуть. Все вспоминал. как у нас был телефон и как из него получился электрический звонок. Потом я стал думать об электричестве, как оно получается, в батарее и из чего. Все давно уже спали, и я все думал про это и никак не мог заснуть. Тогда я встал, зажег лампу, снял с полки батарею и разломал ее. В батарее оказалась какая-то жидкость, в которой мокла черная палка, завернутая в тряпочку. Я понял, что электричество... получалось из этой жидкости, потом лег в постель и быстро заснул.